Глава десятая. Вспомнив наш с деканом поцелуй, я подтвердил кивком. Да, наш декан мужчина видный и умный, раз понял, что во мне заперли магию. Интересно, докопается, почему заперли или нет? Странно. Коря остановилась. В детстве во мне тоже жила магия, но декан и словом об этом не обмолвился, назвал меня прелестной пустышкой. Надо бы еще раз поцеловать его. Может, он просто не распробовал? Я рассмеялась. «Тебе бы только найти причину целоваться с демоном». Я заметила еще одну странность. Подруга потрогала свои губы, точно пытаясь оживить в памяти разговор с деканом. Джерома сразу после поцелуя спросил меня, кто мои родители. А когда я ответила, удивленно переглянулся Стутта. Рыжий демон произнес всего одно слово — анализатор. Но Джерома покачал головой. «Это не наше дело. А я в тот момент была такой счастливой и влюбленной, что не придала значения их разговору». «Анализатор? Это еще что такое?» «Не знаю», — пожала плечами Кори. «Но обязательно выясню. Мне кажется, он поможет раскрыть тайну, почему вам не умерла магия». «Ты поосторожнее с тайнами. Они имеют обыкновение приносить сюрпризы. Меньше знаешь, крепче спишь». Боевики-первокурсники ждали нас на крыльце пятака. Тоже принарядились к свиданию, волосы залили глянцем так, что они при порывах ветра топорщились, словно павлини хвосты. Парни не уставали поправлять их ладонями, а потому были рады, что мы решили все-таки остаться в выбранном ими месте. Это Корри изменило мнение, увидев кого-то из знакомых в открытой двери трактира. Боевики заранее заняли отдельный стол на четверых, поэтому нам не пришлось стесниться за общим, длинным с такими же длинными скамьями, где количество мест зависело от ширины седалища. Этот стол был самым шумным и веселым. «На кого ты все время смотришь?» – спросила я тихо пока наши ухажеры пошли заказывать угощения и напитки. Я и сама пыталась высмотреть, кому проявил интерес Кори, но за общим столом было слишком много голов. Некоторые девушки даже сидели на коленях у парней и нисколько этого не стеснялись. «Там принц Ялдвиг. Также шепотом ответила она мне. Я не уверена, так как видела его только на портретах, но комендантша говорила, что он здесь часто появляется. «Вон тот, темноволосый!» «Где? Который?» Я вытянул шею, но обзор загородили боевики, явившиеся с дымящимися тарелками с мясом и большими запотевшими кувшинами. «Потом!» — шепнула мне Кори. Не дожидаясь, когда разольют по глиняным чашкам, протянула к себе кувшин и сунула в него нос. «Что здесь? Вино?» «Нет, мальчики, вы ошиблись. Мы сланы, вино не пьем. Нам бы компоту или воды...» От мяса с картошкой мы не отказались, корень не обедала, а я никогда не упущу возможности набить живот. Закон горцев гласит, что от угощения отказываться нельзя. В горах голодным пропадешь. Неизвестно, когда удастся поесть в следующий раз. Это правило однажды спасло, когда меня накрыло лавиной. Хорошо, что успела спрятаться за валуном. Пространства хватило, чтобы не задохнуться и не замерзнуть. Дождалась, когда меня нашел волк-наставница и привел помощь. Откопали. Сначала мы с боевиками стеснялись друг друга, потом разошлись, стали вспоминать смешные случаи из детства. Оно еще было живо в памяти, ведь каждого из нас впервые оторвало от отчего дома. Один из парней оказался юным драконом, второй был из хубинцев, синекожий и беловолосый, красивый, но красота его была непривычной. Как выяснилось, его кузен учился на пятом курсе боевого факультета и являлся местной знаменитостью. «Поживем, увидим». Парни никак не выделяли нас, да и сами вели себя просто. Они не искали любовных приключений, а лишь хотели хорошо провести время. И это нам скорее очень подходило. Ей хватило любовных свиданий, а мне они и вовсе не были нужны. У нас уже болели щеки, так мы насмеялись, когда зал таверны взорвался хохотом. Сначала мы не поняли, почему так шумит и бесноится общий стол, а потом увидели, что в пятак заявилась «гадалка». Черные кудри до пояса, цветастый платок на макушке, золотые серьги в ушах, глаза подведены на восточный манер, а губы и румянец горят алым. На груди связка бус и амулетов, на запястьях шумные браслеты. Стоило гадалке задрать руку, как стоял такой звон, словно кто-то усердно перетряхивал ящик с вилками. — А кому погадать, судьбу указать? — громко пропела она хрипловатым голосом. «Подадите медяку, знаете, на день вперед, не пожалеете серебрушку, расскажу, что случится за год, а золотой, пожалуйте, не совру, как долга будет ваша жизнь». Словно в объяснение, откуда у женщины такой низкий голос, гадалка закурила трубку. Дым и так стоял под потолком, трактирщик без устали жарил мясо на вертеле, а тут еще прибавился терпкий запах табака. Ее звали к разным столам, она то выкладывала карты, то просила руку, где рассматривала линии, то кидала на тарелку кости. Мы поначалу тоже заинтересовались ею, но как увидели, сколько желающих узнать будущее, вернулись к своим разговорам. И я совсем не ожидала, что гадалка появится у нашего стола без приглашения. Она только зыркнула темным глазом, и боевики тут же уступили ей место. Стали у стеночки словно наказанные. «Неужели не хотите узнать свою судьбу?» спросила женщина, вытряхивая из трубки пепел в бокал с недопитым вином, которое весь вечер цедили боевики. Дожидаясь нашего ответа, набила трубку свежим табаком, запалила и раскурила, выдохнула дым нам в лица. Мы вскоре закашлялись. Я по глазам подруги видела, как раздражает ее бесцеремонность гадалки. Принцесса поднялась и строго взглянула на непрошенную гостью. «Я и так про себя все знаю». — произнесла она с вызовом, что только заставила гадалку усмехнуться. «Готова поставить все заработанные деньги, что ты не ведаешь самого главного!» Женщина порылась в кармане фартука, что был надет поверх широкой цветастой юбки, и вытащила мешочек. Монеты в нем солидно звякнули, когда гадалка бросила его на стол. Хороший лов всего лишь за час работы в трактире. Студенты оказались щедры, хотя чему удивляться в УПС учатся дети из богатых и знатных семейств. «И что же это?» Кори продолжала задирать нос. Правда, прежнего задора в голосе уже не слышалось. «Чем дороже заплатишь, тем больше узнаешь», — с усмешкой произнесла гадалка. «Мастер вытягивает деньги. Твой золотой против моего кошелька». Кори полезла к себе в карман. Я попыталась остановить ее, видя, что ее взяли на слабо, но гадалка бросила на меня всего один взгляд, который заставил онеметь. Я не могла выдавить ни звука, и только тогда поняла, что напротив меня сидит сильная ведьма. Я дернулась, чтобы схватить кори за руку, в которой она уже держала золотой, но вместо этого схватилась за свой бокал. Пальцы онемели и до боли сжали глиняную кружку. Меня вывели из игры даже не по щелчку пальцев, мне только и оставалось, что моргать. Гадалка улыбнулась и перевела взгляд на принцессу. Та хлопнула золотой монетой об стол. «Говори!» «Ты находишься под любовным приворотом!» произнесла ведьма. «Ха! Я это и без тебя знаю!» Кори потянулась за кошельком гадалки, но та остановила ее руку, обхватив сверху своей. «А хочешь, чтобы я его сняла? Или тебе жаль расставаться с влюбленностью, ведь так волнительно думать о ком-то!» Ее глаза мерцали, а губы кривились в усмешке. «Можно ночами мечтать о поцелуях и жарких объятиях!» «Да кто ты такая?» Принцесса задыхалась от услышанных слов. Ее лицо сделалось пунцовым, это было заметно даже при неярком свете. На улице уже стемнело, и трактирщик запалил свечи на колесе, висящем под потолком. Даже парни поняли, что гадалка попала в точку. Кори мечтала о поцелуях. «Я твоя спасительница, нельзя долго носить приворот, он делает рабой. Хочешь полностью попасть под власть мужчины? Ну так что, прогонишь или вытащишь из кармана еще один золотой, чтобы избавиться от навязанной любви? Заодно поймешь, так ли ты сильно любишь своего избранника?» «А если я не перестану его любить, как я узнаю, снят был приворот или нет?» «Ты поймешь», — пообещала гадалка. Корри вытащила второй золотой и хлопнула им рядом с первым. А я продолжала молчать, как рыба, и не смела пошевелиться. «Мало ли что еще сделает со мной гадалка, если я попробую остановить подругу». Я попыталась незаметно пнуть принцессу ногой, и теперь не чувствовала ее до колена. «Дай руку», — гадалка протянула свою. Кори села и со вздохом подчинилась. «Я думала, ведьма расправит ладонь и начнет водить пальцем по линиям жизни и судьбы, как делала это за другими столами, но она вложила в нее самую мелкую монету, какая только ходила в этом мире, но монетка была настолько яркой, словно ее тщательно натерли песком. «Сожми крепко и подумай о том, с кем тебя связал приворот. Закрой глаза, чтобы ничто тебе не мешало, но думай только о нем, иначе не получится». Кори сжала пальцы и крепко зажмурилась. Мы замерли в ожидании. Вдруг над ее головой поплыл зеленый туман, очень похожий на тот дым, что выдыхал Джерома, когда расслаблялся с друзьями. Принцесса всхлипнула. Из ее глаз покатились крупные слезы. Неожиданно она стала заваливаться на бок, и я подхватила ее, иначе она свалилась бы на пол. Парни помогли уложить подругу на скамью. Я склонилась над ней. «Кори! Кори! Что эта ведьма сделала с тобой?» В суматохе я не заметила, что могу двигаться и говорить. Я подняла голову, чтобы бросить упрек гадалке, но ее и след простыл вместе с двумя золотыми и кошельком. Принцесса глубоко вздохнула, села и огляделась вокруг, словно не понимала, где оказалась, разжала пальцы и удивленно посмотрела на монетку. Та была черной. Кори взвизгнула и брезгливо отбросила денежку. «Я хочу домой», — произнесла она, поднимаясь пошатнулась, но я была рядом и подхватила подругу за талию. «Мне что-то нехорошо». Наши новые друзья оказались сметливыми. Один побежал за коляской, второй, более крепкий хубенец, подхватил принцессу на руки и понес к выходу. Трактир продолжал шуметь и веселиться. Никто не обратил внимания на боевика, несущего в руках девушку. Здесь каждая вторая сидела на коленях своего дружка. Парни довезли нас до общежития, Кори уже более-менее пришла в себя, поэтому по ступеням поднималась сама. Но я продолжала ее придерживать. «Фу, какой позор!» — неслось шипение в сторону. Гадюки-однокурсницы плевались ядом. Только поступила в упс, а уже набралась. Что будет с ней дальше? Пойдет по рукам. Будущие жены не упустили случая осудить.